Глава седьмая Сюрприз оказался приятным. По проданным билетам нас проводили до кареты, и вот тут дитя 21 века, то бишь я, была удивлена. Как и обещал мужчина, который оказался заместителем командира отряда, а не главным, как я решила вначале, передвижное средство предназначалось для очень богатых господ. Внутри располагалась маленькая комнатка. Там были две узкие кровати, застеленные мягким мехом, стены, отделанные золотисто-зелеными обоями. Под потолком висела плоская люстра. Маленький стол, складывающаяся скамья, крошечный туалет с каким-то магическим наполнителем. Тобиас следовал за мной и совал свою черную голову везде. И даже узкий шкаф присутствовал в этой карете. На столе стояли графин, бокалы и столовые приборы. Все это крепилось. К одной из стен крепился узкий камин с углем. Тобиас, думая, что мы впервые в такой карете, пояснил, что угольки напитаны огненной магией, и как только температура упадет до заданной, они волшебным образом начнут работать, то есть появится огонь, который ни в коем случае, даже если карета перевернется, не создаст пожара. На полке, висящей над столом, стояло несколько книг. «У отца была похожая карета», — неожиданно произнесла Венди, присаживаясь на одну из кроватей. «Если прилечь, то магический воздушный бортик поднимется, и ты не сможешь упасть». «Можно с комфортом ехать все три дня», — присев на другую, задумалась. «За последними событиями я совершенно забыла о сменной одежде. Венди второй день ходит в том же платье, как и я». Придется терпеть до чароита. Минут через пять, все, кто собирался в путь, подошли к первой карете. Глава отряда Бертрам Блоу давал последние инструкции: Как оказалось, в караване идет 20 телег, 3 кареты и две повозки. Все это будут охранять 10 вооруженных человек и четыре огненных пантеры. Мы с женой только с этим караваном передвигаемся, кто-то прошептал сбоку. Да, и мы тоже. На нас один раз нападали, но воины настолько слаженно работают, что все остались целы, а разбойники разбиты на голову, ответил другой голос. Напоминаю, что караван на ночевку встанет всего лишь раз. Для жизненных нужд будем останавливаться возле постоялых дворов на полчаса три раза в день. Туалет, еда, размять, ноги. Передвигаемся быстро, особенно по лесу и в горной местности. Если кто-то решит идти пешком. Мы снимаем с себя ответственность за его здоровье». Молодой черноволосый мужчина, высокий и плечистый, прохаживался туда-сюда, рассказывая, что можно, а чего не стоит делать во время пути. Его карие глаза на мгновение встретились с моими. В голове промелькнула мысль, что начальник отряда не только молод, но и очень красив. Брутальный, высокий, спортивного телосложения, в черных одеждах, на поясе внушающий доверие крепкий клинок. Он отвел взгляд, вскочил на вороного жеребца и выкрикнул. «Отправка ровно через десять минут! Опоздавших не ждем». Народ медленно расходился к своим телегам до да каретам. «Будем прощаться», — присев протянула ладонь Тобиасу. «Надеюсь, что ты будешь счастлив». Кот растянул в улыбке нарисованный рот. «Непременно буду, Маргарита Блэк-Дэвид!» Котик в ответ протянул лапку. «Удачной дороги!» Ласково посмотрев на Венди, благодарный бывший фамильяр резко развернулся и скрылся за ближайшим деревом. «Доченька, ты не заметила, что в карете прохладно?» Сев на кровать, протянула руку к потолку. Девочка хихикнула. «В люстре воздушная магия. Мы поедем с комфортом. Мама, как думаешь, в этой карете правда мог ехать король?» Малышка положила медведя на подушку. «Сомневаюсь. У королей собственная карета». Пока мы стояли на месте, решила подняться взять книгу. Люблю читать. Что у нас тут есть? Магия на века. Очень интересно. Не успела сбросить ботинки, чтобы с ногами сесть на кровать, как в дверь тихо постучали. «Добрый день, госпожа!» Передо мной стояла маленькая девочка с огромной корзиной. «Возможно, вы захотите купить у меня пирожков и компот в дорогу?» неуверенно произнесла та. «Хотим, хотим!» — под моей рукой появилась голова Венди. «Какие есть? Мамочка, мы же хотим!» «Дорога дальняя, почему и нет? Какие у тебя есть пирожки?» «Ах, госпожа, благодарю, а то все отказываются!» Маленькая продавщица в одно мгновение повеселела и, откинув белую ткань, начала перечислять, показывая пальчиком. «Вот эти с картошкой и грибами, но благородные редко их берут!» «Отправляемся! Трогай!» — громкий крик заставил нас всех вздрогнуть. Губы девочки скривились, а глаза расширились. «Сейчас, сейчас, только не плачь!» Первая карета начала движение, следующее «мы». Я понимала, что не успеваю развязать кошель с деньгами. «Ну что вы копаетесь? Вот как вас бросить?» В карету отпихнув меня, влетела черная стрела. «Так, девчушка, держи серебряный от госпожи и не вздумай плакать. Новое платье пусть тебе матушка купит». Тобиас вручил продавщице деньги и тут же захлопнул дверь. Большая корзина стояла на столе. Кот использовал свою магию. А вдруг все это стоит намного дороже? Тут же еще корзина и кувшины забеспокоилась, приоткрывая шторку. Малышка шла рядом с набирающей скорость каретой и со счастливой улыбкой, зажав деньги в руке, махала нам кулачком, желая спокойной дороги. «Простите, госпожа Маргарита, за самоуправство. Вся снеть с корзиной стоит пятьдесят медяков, не больше». «Так и есть. Тут двадцать пирожков, простенький компот и потертая плетеная из веток корзинка». Провожая взглядом девчушку, неожиданно увидела знакомую фигуру, рядом с которой дергано топталась огненная пантера-орли. «Тобиас, ничего не хочешь сказать?» Опустив шторку, посмотрела на кота. «Там твой бывший хозяин». Кот повесил голову. «Мне неожиданно захотелось посмотреть Чароид или Столицу», протянул Плут, запрыгивая на мою кровать. «Вы не против, если я поеду с вами?» «А как же Абнар? Вдруг Орли ему рассказал, что видел тебя с нами?» «Рассказал, черноусый гад». И на воде не стоит гадать. Уверен, что он привел. В противном случае Абнар бы тут не появился. У меня мало магических сил. Сейчас я неровня Абнару. Решит отомстить. От меня и шкура не останется. Со вздохом Тоби спрятался под одеялом. — А что, если этот амбал Абнар ворвётся в нашу карету, ища тебя? — спросила кота, на тютельку отодвигая занавеску. «Пусть попробует. Ему так прилетит от охранного отряда, что костей не соберет. уверенно ответил тот. «Да он сейчас побесится, проводит караван и уйдет. «Опоздал, Орли. Наберусь сил, отомщу блохастому», — бурчал под покрывалом кот. А в моей душе сворачивался противный нервный червячок, который шептал, что все это — просто так не закончится.